10. Артем. Артемьев прибыл в крепость с молодым пополнением в конце осени. И как все новички, сразу попал под пресс сложившийся среди рядового состава системы под названием «Срок службы». При этой системе имеет значение только время пребывания в армии, и никакие качества и заслуги прежней жизни абсолютно ничего не стоят, не работают, не помогают, не облегчают жизни. Колпак он и есть колпак. Будь ты хоть чемпионом мира по шахматам, закончи экстерном институт и защити диссертацию, Будь выдающимся художником или музыкантом, знай в совершенстве несколько иностранных языков, служба твоя будет такой же, как у малообразованного, едва умеющего читать парня из горного таджикского кишлака или глухой вологодской деревеньки. Конечно, есть вероятность пристроиться где-нибудь в штабе или полковом клубе, но это будет совсем другая история». Если уж попал в пехотную роту, выкинь из головы все знания, полученные на гражданке, и постарайся принять службу такой, как она есть. Хорошо, конечно, иметь спортивный разряд не по шахматам или настольному теннису, а по боксу или борьбе, но и они не спасут положение. С такими разрядами прямая дорога в разведроту, а там свои разрядники старшего призыва. Даже физическая сила не дает особых преимуществ в колпаку. Скорее ему поможет сила духовная и сила характера. Правда, физическая сила будет иметь значение на боевых выходах. Там она возможно поднимет авторитет среди старослужащих, но скорее всего даст обратный эффект. Такого колпака нагрузит пулеметом или станиной к автоматическому гранатомету не столько авторитетно, сколько хлопотно. А по возвращении с боевых все снова станет на свои места и колпак останется колпаком, будь он хоть прирожденным бойцом, искусным водителем или снайпером от бога. Значение имеет лишь срок службы, призыв. До года колпак, после года черпак, потом дед. Со всеми вытекающими последствиями, заботами и неприятностями. Можно лишь добавить, что ребятам из деревни служится несколько легче, поскольку они больше привыкли к физическому труду, и меньше к привычному для городского жителя комфорту. его не повезло, он был городским жителем, не занимался до армии ни борьбой, ни боксом, не имел опыта серьезных многодневных походов или альпинистской подготовки. Весь его до армейский опыт был абсолютно бесполезным здесь, в пехотной роте. Как большинство ребят его круга, в детстве и юности он успел попробовать себя в разных жанрах. Рисовал в студии, собирал планеры в авиамодельном кружке Дома пионеров. Пару лет тренировался в бассейне, немного играл на гитаре и пел. Перед уходом в армию успел даже отдать дань новомодному увлечению. Полгода ходил в полулегальную секцию кунг-фу, где научился разбивать ногой поднятую напарником на уровень груди доску, а кулаком кирпич. Все это было в его багаже, но все это не имело никакой цены в армии его не повезло, он совершенно не был готов к условиям, в которых приходилось существовать, обитателям старинной глинобитной крепости, а условия были, прямо скажем, очень специфичными, натуральные средневековье. Недаром же по календарю хиджры шел год 1362, и советские солдаты в Бахаракской крепости будто бы действительно переместились в XIV век по христианскому летоисчислению. Не по вооружению и технике, конечно, но по условиям жизни точно. Примечание. Год 1362 по календарю хиджры на самом деле соответствует 1943 году от Рождества Христова. Система перевода из Григорианского солнечного календаря в мусульманский лунный, несколько сложнее использовавшейся в расчетах нашего ограниченного контингента, когда из 1984 года, в котором происходит действие, просто вычитается 622 года. Итак, период весны лета 1984 года соответствует 1404 году по мусульманскому летоисчислению, и, следовательно, век не XIV, а начало XV. Если не обращать внимания на вертолеты, БМПшки и гаубицы, или редкие грузовички местных купцов, то жизнь вокруг была, наверное, такой, какой была и шесть сотен лет назад. Народ жил сельским хозяйством, ремеслами и торговлей. Скудную каменистую землю на горных террасах пахали деревянными сохами. На гончарных кругах своими руками выращивали пиалы и кувшины. В кузнях плавили железо и медь. Ковали почти все необходимые в быту предметы, от казанов и кувшинов до верблюжьих подков. В своих домах ткали ковры, шили одежду. И, конечно, пастухи гоняли бесконечные стада баранов по горным склонам. Вода к полям и кишлакам подавалась по хитрой системе арыков, ответвлявшихся от бурных горных речек выше по течению и бежавших по горным террасам и уступам иногда на несколько сотен метров выше русла. Одному Аллаху известно, сколько веков назад было начато их строительство. Возможно, пророк еще не перебрался из Мекки в Медину, а по горным террасам уже бежала в кишлаки ледниковая чистая вода. По таким же арыкам приходила вода и в крепость, и ее обитатели, так же как и местные жители, умывались в этих арыках и брали воду для хозяйственных нужд. Единственным местом, где встречались средневековые и современные цивилизации, был базар на главной улице кишлака. Лавки, выстроившиеся по обеим ее сторонам, представляли собой грубые сарайчики из саманного кирпича и отличались от других кишлачных строений только тем, что вместо передней стенки у них были большие во весь фасад двери, из потемневших от времени досок и брусьев. Утром, когда дуканщик отпирал замки и распахивал наружу эти двери, можно было убедиться, что цивилизация добралась и до этих богом забытых мест. Каждая лавка «Дукан» был униермагом или супермаркетом в миниатюре. На прилавках и полках были разложены вперемешку штуки цветастых шелков и синтетических китайских тканей. Висели на крючках традиционные длинные рубахи перуханы, халаты чекманы, жилетки-васкаты, а рядом громоздились стопки джинсов «Ли», «Супер Райфл» и «Монтана». Среди глиняной и медной посуды тускло поблескивали солидным серым пластиком Японские двухкассетные магнитофоны в окружении штабелей кассет. На больших медных подносах высились горки риса, изюма и грецких орехов, а прямо возле них были будто бы небрежно, но расчетливо и призывно раскинуты коробочки с косметикой, пластмассовые браслеты и пакетики с наборами женских трусиков неделька. Рядом громоздились кучами складные солнцезащитные очки в кожаных футлярчиках. Модные плавки в красивой заграничной упаковке, майки-зажигалки, шариковые ручки, швейцарские и японские часы в перемешку с местными украшениями из полудрагоценных камней, китайскими замочками и прочей мелкой дребеденью числа и названия. Все это дополнялось яркими банками с голландским лимонадом СИСИ, пакетиками французских леденцов, советской сгущенкой и печеньем из полкового магазина, блоками мальбро и Винстона с Пакистана, рядом с пачками советских столичных из офицерских пайков. Продавались даже сигареты без фильтра, донские и охотничьи, из солдатского табачного довольствия, перекочевавшие в дуканы из полковых складов и ротных коптерок. С самого утра и до вечерних сумерек, лишь с перерывами на молитвы, Кипела на базарной улице жизнь. Неспешно перемещалась от дукана к дукану разношерстная толпа покупателей. дыкхани в замызганных куцах пиджачках и богачи в чистых и аккуратных свободных рубахах и нарядных жилетках. Солдаты Сарбоза афганских вооруженных сил и царандоев в серой шерстяной форме с пестрыми накидками и советскими АКМСами через плечо. Чумы и тюбетейки, форменные советские зимние шапки и поколи пуштунки, бритые лица афганских военнослужащих и бороды всех мастей и фасонов кишлачного люда. Слова на Даре Пушту, Туркмании и Узбекском сливались в многоголосый гул. Люди приветствовали друг друга, сердечно прижимая руки к груди. кланялись, желали здоровья и благополучия. Заводили неспешную беседу, удаляющиеся и возвращающуюся к торгу. Пили чай, обменивались новостями. Базар – это центр общественной жизни. Это магазин, клуб и кафе одновременно. Здесь нельзя спросить килограмм риса, заплатить деньги, повернуться и уйти. Здесь нужно неторопливо поговорить с продавцом, справиться о здоровье семьи, невзначай подержать в руках товар, похвалить и вернуть на место – осведомиться о цене на какую-либо вещь, которую не думаешь покупать, и снова увести разговор в сторону. И лишь полчаса спустя прицениться к интересующему тебя товару и приступить к торгу. И торг этот будет также частью времяпровождения, от которого покупатель и продавец получают истинные удовольствия. Здесь не принято отказываться подвинуться в цене, а необходимо постепенно двигаться навстречу друг другу, неспешно предлагая все новые и новые варианты. Проявить поспешность означает показать пренебрежение к покупателю или продавцу. И не беда, если после целого часа торговли они так и не придут к соглашению, и покупателю идет с пустыми руками. Все равно оба останутся довольно проведенным временем и беседой. Хотя такое, конечно, редко случается, чтобы покупатель ушел, так ничего и не купив. И часто можно было видеть, как в богатой лавке изысканно одетый доканчик накладывает на медную чашу ручных весов, которые держат за цепочку левой рукой несколько перепачканных в земле картофелин. И тщательно вывесив их с помощью металлических гирик и простых округлых камешков, вежливо улыбаясь, передает покупку оборванному и замызганному бедняку Гарипу. А в соседнем дукане серенький скромный торговец, пересчитав толстенную пачку денег, отдает богатому покупателю новенький японский шарп. Восток. Но не радовала эта экзотика советских солдат. Только глядящему на киноэкран городскому жителю может показаться заманчивым пожить некоторое время в далекой восточной стране, в условиях Средневековья, лишенному благ цивилизации. Без электричества, водопровода, центрального отопления и канализации. Попаде он и вправду в такие условия взвыл бы на второй день, в случае крайней заинтересованности продержался бы неделю и рванул бы подальше от такой экзотики. Если же ты обречен жить в ней два года, она просто перестает интересовать тебя и становится постоянно действующим неприятным фактором, наподобие суставной боли у ревматика со стажем в периоды между кризисами. По сравнению с этими экзотическими условиями, казарма в учебной части в Союзе вспоминалась как курорт, хотя и там Артему было ох как несладко. Но крепость била на повал. Уставшему путнику жарким летним днем может и приятно умыться ледяной водой зарыка, текущего с заснеженных вершин. Но делать это зимой на ледяном ветру, промерзнув два часа на посту в куцом заношенном ватнике, Сознание того, что это не короткий турпоход, а полоса длиной в два года, доводило почти до отчаяния. К тому же географическое положение и климат здешних мест невыносимы для человека, прожившего всю жизнь в средней полосе. Бахаракская долина затерялась среди высоченных гор, так что урезы воды в реках имели отметки более полутора километров над уровнем моря. Молодым солдатам требовались 2-3 месяца на акклиматизацию и привыкание к нехватке кислорода. И в эти месяцы их буквально на ветру шатало от малейшей физической нагрузки. К тому же после бархатного сезона начала ноября быстро наступила высокогорная зима с ее резкими ночными морозами и пронизывающими бесконечными ветрами. Уже в декабре всю долину укрыло белым покрывалом снегов и лишь нижние отроги соседних гор чернели скалистыми склонами. Снег не мог удержаться на них под напором безжалостных ветров. Постоянный холод, недостаток сна, кислородное голодание и скудный колпатский рацион питания превратили молодых солдат в жалкое подобие воинства. Они напоминали больной чахлый лес, готовый повалиться от очередного порыва ветра. Но гораздо тяжелее бытовых условий переносился заведенный порядок взаимоотношений между солдатами в относительно небольшом и замкнутом ротном коллективе. В конце концов, к быту можно и привыкнуть, стиснуть зубы и сказать самому себе «держись». Совсем худо, если нет никакой моральной поддержки и взаимопомощи даже среди товарищей по несчастью молодых солдат. Людей было много, но каждый был сам по себе». К такому Артемьев не был готов абсолютно. Весь его небогатый жизненный опыт приучил его к мысли, что как ни крути, а человек человеку, если не брат, то хотя бы товарищ, а то и друг. В школе, пионерлагере, даже в малознакомых компаниях, где жизнь сталкивала его со сверстниками, он привык встречать человеческое отношение, взаимопонимание и поддержку. Естественно, в любом сообществе встречались люди, выпадающие из принятой системы. Но это были всего лишь исключения, и они не могли сильно повлиять на ситуацию, хотя и вносили в жизнь некоторый дискомфорт. В основном же действовали понятные и естественные с точки зрения нормального человека нормы и правила, возможность договориться об условиях игры и после этого действовать сообща, честно, порядочно. Но здесь, в армии, в Афгане, люди, казалось, поголовно сошли с ума. Вся мораль была перевернута с ног на голову, плохое и хорошее поменялись местами. Привычные законы и правила признавались сегодня недействительными и были заменены какими-то ущербными, невероятными, мерзкими по самой своей сути понятиями. Больше всего поражало то, что люди, с которыми предстояло воевать бок о бок, люто ненавидели друг друга. Плохо разница в сроке службы, отбрасывала младший призыв так далеко и отделяла так четко, как не могла бы разделить линии фронта, если бы ее можно было провести между советскими войсками и душманами. Здесь эта линия пролегала через душу каждого солдата, сержанта, офицера. Отрезая его от остального мира, так что жить и воевать приходилось одному против всех – И ни о каком взаимодействии бойцов, подразделений, частей и соединений речи быть не могло. Каждый сам по себе и каждый только за себя. Таким было основное правило жизни. Не упусти возможности возвыситься за счет унижения соседа, даже если тот ничего плохого тебе не делал. Не сделаешь ты ему, так сделает он тебе. Так что делай все возможное, чтобы опередить. Кради все, что попадется под руку, если представилась возможность сделать это незаметно. Бей первым, независимо от того, прав ты или неправ. Никогда не берись ни за какую работу, иначе, чем из-под палки. А если уж пришлось взяться, то делай ее как можно медленнее и хуже, давая возможность другим успеть сделать больше. Никогда не признавай своей вины и ответственности за промашку. Ври, изворачивайся, отмазывайся до последнего. «Подставляй товарища, даже если он одного с тобой призыва, спит на соседней койке, а в предстоящих боях вы окажетесь рядом. Не жалей никого, кроме себя, не проявляй милосердия ни к своим, ни к чужим. Не верь никому, даже себе, ибо ты сегодняшний отличаешься от себя завтрашнего, как солнце от луны». Все это навалилось на Артема страшным грузом и в первое время едва не раздавило его. Казалось, всевозможные кары сошлись в один кулак и разом опустились на его повинную голову. Зима, война, страх перед неминуемой гибелью, всеобщая взаимная ненависть, голод и холод и, главное, полное отсутствие человечности. Абсурдность ситуации дополнялась непонятным желанием каждого старослужащего выделываться перед остальными жестокостью и цинизмом. При наличии внешних опасностей и трудностей Такое никак не укладывалось в голове. Но, приглядевшись внимательнее, Артемьев сделал самое страшное открытие. Эти озверелые негодяи, по сути своей, не были зверьем. Обстоятельства и условия, в которые они попали ни по своей воле, делали их такими. А на самом деле за страшными масками скрываются вполне симпатичные люди, с любым из которых в мирной гражданской жизни он легко нашел бы общий язык а то и подружился бы. Здесь же они глубоко запрятали свою истинную сущность и выламывались друг перед другом, стараясь выделиться изощренностью моральных и физических унижений младшего призыва. Зимние дни короткие. К пяти часам вечера на крепость наползали сумерки, которые вскоре превращались в сплошную темень. Долина терялась во мгле, лишь слегка подсвеченной крупными южными звездами. Окрестные горы утопали в снегу, подняться на вершины не было никакой возможности, поэтому боевые действия в зимний период были сведены к минимуму. В такую погоду караванам не одолеть перевалов, а местные душманы расползлись по дальним кишлакам и отдыхают, готовясь к летнему сезону. Не на кого охотиться в горах, не на кого устраивать засады. Зима. Подразделения батальона выходили на выполнение боевой задачи на боевые, как называлось это на местном жаргоне, не чаще раза в две недели. Все остальное время, за исключением нескольких часов караульной службы и небольших хозяйственных работ по улучшению бытовых условий, солдаты были предоставлены сами себе. После батальонного утреннего развода подразделения выстраивались уже на своих личных маленьких плацах и получали конкретные задания на день от своих командиров. Как только командир скрывался в канцелярии, Однородная масса роты мгновенно распадалась на две части. Одна половина, состоящая из солдат, отслуживших более года, имела право удалиться в спальные помещения. Кубрики, как на морской лад, назывались они в батальоне, и до вечера пролеживать бока на койках. Молодые, которых в батальоне звали колпаками, служившие первый год солдаты, направлялись для выполнения полученного задания. Водители БМП-шек и операторы-наводчики обслуживали свою технику, а пехота выполняла работы по возведению наружных стен или ремонту внутренних построек крепости. Но это ерунда. Поваландуется в машинном парке или стройке пару-тройку часов, да потихоньку возвращаются в кубрики. Благо дело идет к обеду, а никто из офицеров не следит за ходом работ и тем более не интересуется результатом. Хуже было другое. Уютный кубрик, в котором топится печка, кубрик, лишь месяц назад казавшийся невыносимой дырой с свинарником, теперь в холода стал самым желанным местом на свете. Местом, куда стремится каждый продрогший на злом ветру молодой боец. Место, где за счастье просто посидеть в темном углу, согреться и немножко подремать. И этот желанный кубрик стал теперь недосягаем для колпаков. Не успеют они зайти, как стасковавшиеся в их отсутствии старослужащие заваливают срочными поручениями. «Эй, колпак, как там тебя?» «Взял бачок за водой улетел». «А ты, чахлый, чего уселся? Не видишь, дедушки советской армии тут курили, на пол наплевали, бычков накидали. А им по сроку службы не положено в таком хлеву находиться. Чего ждешь? Схватил тряпку, помыл полы. Живо!» «Бурый, зеленый, даже в кубрик не заходите, и чтобы через полчаса весь угол был поленьями завален, и чтобы на всю ночь хватило. И меня ни грамма не волнует, где вы их найдете, хоть дерево в парке рубите. Только когда вас кадеты там за задницу возьмут, не дай бог на кого из нас настучите, вообще вам не жить. Короче, дрова рожайте, как хотите». А вот и куцый. «А ну-ка, быстро на кухню слетал». Взял у поваров для дедов первой роты две банки тушенки и хлеб. Скажи, что на обед не пойдем, так пусть нашу долю в котел не кидают. Да на склад забеги, несколько луковиц возьми. Эй, колпак, как тебе чмо? Ты чего бачок с водой на пол поставил? Что я сырую воду пить буду? Быстро ставь на печке пяти. Не видишь, дубина, дедушка чайку попить желает. Эй, колпаки, кто еще тут остался? А ну, строится в проходе. Смирно! «Ну, уроды, сколько дней мне до дембеля осталось? Быстро доклад!» И уныло мочит нестроенный хор голосов, словно век назад в церковно-приходской школе выводит вслед за учителем деревенские переростки. Дорогому дедушке, воину-интернационалисту, защитнику апрельской Саурской революции, до счастливого дня осталась совсем фигня, 93 дня. И так до самого вечера, до отбоя. В череде бесконечных приказов и поручений самыми расхожими были слова, образованные от глагола «летать». Колпаки летали. Они прилетали, снова улетали, летели трассерами, совершали залеты или залетали, пребывали в постоянных полетах. Но это полбеды. Если летает весь призыв, необходимые работы производится быстрее, и результат достигается меньшими усилиями для каждого участника. Так ведь нет. Каждый колпак норовил свалить свою часть работы на другого и при этом старался затариться куда-нибудь и не попадаться на глаза старшему призыву, пока работа не будет исполнена другими или другие не получат наказание за невыполнение этой работы в срок. Работ действительно было предостаточно и выполнять их было жизненно необходимо. Нужно было убираться в помещениях, приносить пищу, приготовленную на полевой кухне, Помогать дневальным накрыть на столы к обеду или ужину, а после убрать со столов и вымыть посуду. Нужно было заготавливать дрова, поддерживать всю ночь огонь в печи, заправлять соляркой керосиновую лампу, чтобы в кубрике постоянно имелось дежурное освещение на случай тревоги или мгновенного подъема. Необходимо было приносить и нагревать к подъему рот и воду, чтобы после утреннего умывания холодной водой на Арыке более-менее комфортно побриться и почистить зубы. И еще многие крупные и мелкие заботы требовали неустанного внимания и каждодневного труда. И не стоило ожидать помощи от старослужащих, они-то свое отлетали, и теперь у них есть более важные заботы – обучать, тренировать и поддерживать постоянную боеготовность молодого призыва, потому что только они имели достаточный боевой опыт. Только это и заботило командира роты и взводных лейтенантов. В остальном старослужащие вольны были устраивать быт и устанавливать порядки по своему усмотрению, лишь бы не количили молодых. Так что жаловаться было некому, и надеяться стоило только на себя. Были попытки протестовать, но колпаки не были организованы и не могли выступить единым фронтом против монолита старослужащих. Попытки бунтов карались мгновенно и жестоко. Смутьяна показательно избивали, чтобы другим было неповадно. Зеленому, похоже, сломали ребро. Куцуму выбили два зуба. Артемьев тоже выступил и готов был биться на кулаках до последнего, но получил предательский удар в пах, так что потом три дня не мог вставать с койки. Никто за него не вступился, никто не пришел на помощь. В народных разводах деды объяснили командиру, что молодой боец заболел, И ему нужно пару дней отлежаться. По их приказу кто-нибудь из колпаков приносил для него еду, подходил к койке и, стараясь не глядеть на раненого, подавал тарелку. Им было противно смотреть на него. Все понимали, что допущена подлость, однако пострадавший не вызывал сочувствия. Даже наоборот, колпаки начали потихоньку ненавидеть его, поскольку он напоминал им о совершенном предательстве. Однако прошло несколько недель, И Артем начал приспосабливаться к новым условиям. Сломаться он не сломался, но тяжесть согнула его, сжала словно пружину. Он превратился в озлобленного, угрюмого человека с окаменевшим сердцем, смотрящего на окружающий мир безразличным взглядом. Ни с кем не хотелось даже просто говорить, не то что завязывать дружбу. Он погрузился в состояние близкой к спячке, действовал инстинктивно по-звериному, стараясь максимально экономить силы тепло, энергию. Правда, со временем состояние его стало меняться. Во-первых, он понемногу привык к казавшимся на первый взгляд невыносимыми условиям, претерпелся, поумнел, приспособился, зашарил, как называлось это на местном сленге. Во-вторых, просек службу, научился не подставляться, стал внимателен, осторожен и недоверчив. И в-третьих, сумел выстроить ровные, безразличные отношения, с окружающими его ребятами своего срока службы. Был немногословен, держал дистанцию, никому не доверяя, ни с кем не сходясь на коротке. Стало немного легче. К тому же с началом весны начала активизироваться жизнь батальона. Появилось некоторое разнообразие и альтернатива тупому, бессмысленному существованию. Если с конца осени, как только долина покрылась снегом и боевая деятельность была практически свернута, Артемьеву довелось за 4 месяца лишь 3-4 раза выходить за ворота крепости, то с приходом весны все изменилось, подразделения батальона начали чаще выходить на боевые. Теперь в горы брали с собой и молодых, в том числе и Артемьева. В конце марта вышел очередной приказ министра обороны СССР об увольнении в запас. Подходило время отъезда домой от служивших положенный срок солдат и сержантов. Они усердно готовились к дембелю и все чаще упрашивали командира роты организовать выход на базар в Бахарак, чтобы докупить недостающие шмотки и сувениры, которые положены иметь дембелю, отправляющемуся домой. Хотя Бахарак и считался дружественным договорным кишлаком, в котором местные не допускали появления душманов, а русские в ответ не устраивали зачисток и шмонов, выходить туда было довольно опасно. Для такого похода собиралась команда в 80 человек, все при оружии и обязательно со связью. При этом в крепости стояла наготове группа быстрого реагирования, пара БМПшек с экипажами. За уходящей командой обычно увязывалась хотя бы одна собака. Солдаты не возражали, Во время одной такой вылазки и приключилась беда с колпаком, на которого напали местные псы. Пришлось начинать стрельбу прямо возле базарной улицы, вызывать на подмогу машины, тащить на руках порванного, окровавленного бойца. Зализывая раной и восстанавливаясь после долгой болезни, колпак в полной мере оценил визиты Артема и проникся к нему особой симпатией. Пес запомнил солдата, который всю дорогу к крепости, держал его на своих коленях, оберегая от тряски и раскачивания, скакавшей на ухабах БМПшки. Теперь же, когда Артем регулярно приходил и разговаривал с выздоравливающим колпаком, тот привыкал к солдату все больше. В свою очередь Артемьев неожиданно для себя нашел в колпаке ту отдушину, которой так не доставала ему все эти месяцы. Солдат не хотел привязаться к собаке, понимая, что в этой жизни проще быть одному. Ни к чему не прикипать душой и не позволять этого по отношению к себе, чтобы не стать заложником ситуации. Он старался сохранить дистанцию. Но как не старался Артем закуклить свою душу, ковпак постепенно пробивал твердый кокон и в конце концов заставил солдата сдаться. Словно невидимые нити постепенно связывали человека и собаку. Они крепли усиленные кровью, которой была перемазана хбшка Артема, в тот памятный для обоих день. Напрасно он заставлял себя не думать больше о собаке, все равно вскоре не выдерживал и снова приходил навестить этого раздолбая, чтобы в очередной раз осмотреть рубцующиеся раны, погладить короткую красивую шерсть, потрепать тяжелую голову с обрезанными ушами и посмотреть в умные карие глаза. Взгляд собаки гипнотизировал. Было в нем что-то непонятное, невыразимое словами. Ум, глубина, понимание, душа. Какая к черту душа у собаки? И все же взгляд колпака явно выражал что-то. И Артем все чаще мысленно возвращался к этому взгляду. Присмотревшись к глазам окружающих его людей, он в какой-то момент понял, что в отличие от собаки, люди глаза свои прячут. Артем охватился за эту мысль. Это было странное и неожиданное ощущение, мыслить. Оказывается, он так давно отвык от этого процесса, заменив всю мозговую деятельность простейшими рефлексами. В мутной беспросветной жизни он терял главное, что отличает человека от животного – способность мыслить. Упиваясь этой вновь обретенной возможностью, Артем попытался развить ее и вскоре обнаружил способность рассуждать. По рассуждениям выходило, что сквозь глаза просвечивает душа человека – А посредством взгляда происходит какое-то общение, которое не заменят никакие другие формы и способы. Короткие диалоги, письма, телефонные разговоры – это всего лишь способ передачи информации. Настоящее общение может происходить лишь тогда, когда смотришь человеку в глаза, и через этот взгляд приоткрывается чужая душа. Видимо, предки уловили это очень давно. Артем вдруг вспомнил бабушкины иконы, которые часто разглядывал в детстве, приезжая в деревню. Его удивляла безжизненность ликов святых. В сравнении с портретами, написанными художниками XVIII, скажем, века, иконы удивляли невыразительностью и окаменелостью ликов, словно тот, кто писал их, вовсе не владел техникой. Но, несмотря на эти недостатки, лики завораживали. В них было столько жизни и тайны, что Артем невольно снова и снова рассматривал иконы и никак не мог понять, в чем секрет мастерства древних иконописцев. А теперь, вспоминая, вдруг понял. В глазах. Сознательно упрощая детали лица, мастера заставляли зрителя не концентрироваться на их выражении и компенсировали все выражением глаз, открывая через них душу. Артемьев ужаснулся этой мысли. Будучи продуктом своей эпохи, комсомольцем и спонтанным материалистом, он все же в глубине души уважал религию и старался не богохульствовать. А тут на тебе, рассуждая о взгляде собаки, пришел к ликам святых. Это явно тянуло на святотатство. Мысль о том, что бог, в которого он вообще-то не верил, может отказать ему в поддержке, испугала Артемьева. И он мысленно попросил у Бога прощения за свои смелые рассуждения. Но, поразмыслив, еще немного пришел к выводу, что Бог не должен бы обижаться. Ведь не столь важно, какие мысли приводят человека к нему. Главное, приводят, а доведенный до края Артемьев был рад любой поддержке и любому союзнику. Вскоре правда стала недорассуждений, весна набирала силу и вместе с ней набирал обороты «Маховик войны». Рота все чаще выходила на задания, в основном в ночные засады. После обеда зачитывался список, а вечером под покровом темноты группа из 15-20 человек во главе с командиром роты или взводным лейтенантом покидала крепость и уходила в горы. Они долго карабкались вверх, перед рассветом выбирали позицию и поджидали душманов. Однако засады редко давали результат, возможно разведданные были неточны, или группу засекали наблюдатели и вовремя оповещали противника об опасности. Так или иначе, большинство таких операций кончалось ничем. Понапрасно прождав всю ночь, утром рота снималась с позиции и возвращалась в батальон, чтобы на завтра или через день снова уйти в горы. Батальон словно выбрасывал длинные слабые щупальца, в надежде хоть случайно дотронуться до противника, зацепиться за него и немного потрепать. Несмотря на относительную безопасность этих выходов, солдаты сильно выматывались из-за постоянного недосыпа и физической нагрузки. К тому же накапливалось моральное напряжение, предчувствие того, что рано или поздно они ввяжутся в серьезную потасовку, из которой не все выйдут живыми. Слишком мелкими группами и слишком далеко уходили они, а техника в горах помочь не могла. Колпак, привыкший проводить время среди солдат, каждый раз прорывался последовать за выходящей группой, но у внешнего периметра у колючей проволоки на него так цикали и топали ногами, что пес понимал запрет. Прекрасно помню, что и хозяин не брал его с собой в ночные походы, колпак не обижался. И проводив роту до ворот, возвращался к своей службе в ночном дозоре. Однако, приметив, что солдаты возвращаются в крепость на рассвете, пес придумал встречать их на дальних подступах и сопровождать остаток пути. На исходе ночи он бросал службу, прибегал к воротам, брал след и бросался в догонку ушедшей ночью роте. Почти всегда путь его пролегал через один из кишлаков, окружавших крепость. Колпак каждый раз рисковал столкнуться с местными собаками, но после нескольких небольших стычек научился проскакивать кишлаки на большой скорости, не отвлекаясь на исследования и не отвечая на выпады местных. Зато через некоторое время, возвращаясь вместе с солдатами через этот кишлак, колпак отводил душу, в волю переругиваясь с местными постобрехами. Следуя с группой вооруженных людей, колпак был недосягаем для них. Они не рисковали высовываться на улицу, предпочитая надрываться из-за или из немногочисленных проулков. Именно во время такого возвращения и понял Артем, что колпак поймал его в своей сети. Рота возвращалась с гор, устала и вымотанная. Всю ночь солдаты лезли по неудобным крутым склонам горы, без тропинок, в темноте, сдирая руки об острые кромки скальных уступов. Перед рассветом расположились, наконец, на гребне. Когда немного разведнелась, в сотни метров ниже их засады, стала различима тропа. Напряжение достигло апогея. Артем все ждал, что с минуты на минуту на тропе появится душманский дозор, который нужно будет пропустить, а следом и караван, который можно будет валить. Но шло время, рассеялась ночная дымка, а тропа оставалась пустой. Когда солнце показалось из-за соседней горы и стало совсем светло, командир приказал сниматься. Засада снова оказалась пустышкой. Спускались, не таясь напрямик, поперек огибающих гору тропинок. Бежали задорные спора, стараясь побыстрее унести ноги, чтобы не попасть под пули взобравшихся на гору душманов, если те выследили роту и дожидались, пока она окажется ниже их, чтобы расклошматить советских на отходе. У подножия горы отдышались, перекурили и побрели в направлении крепости. Бронегруппа их не встречала, предстояло тащиться пешком километров пять. После трудного подъема и бессонной ночи настроение у всех было отвратительным. Людей раздражало великолепное весеннее утро, зеленая долина, а более всего жаркое солнце, злобный недруг уставших солдат. Несмотря на ранний час, припекало сильно. Под противными струйками катился по лицам и телам, вымачивая хэбэшные куртки. Не желая рисковать, ротный не повел их напрямую короткой дорогой под горой. Наоборот, перешли по мосту на другую сторону реки и двинулись по широкой дуге, подальше от горных склонов, чтобы не попасть под обстрел. Брели без дороги напрямую по вспаханным каменистым полям. Солнце карабкалось все выше, жара усиливалась, хотелось пить, но воды не было. Пляги с собой не брали, надеясь вернуться в крепость еще по холодку. Рота растянулась уже не шагая, а буквально еле волоча ноги, не глядя по сторонам, не выслав головного дозора и надеясь только на авось. Однако все шло гладко, и вот уже впереди снова замаячил берег реки, а за ним на другой стороне, знакомые поля с редкими отдельными строениями в зарослях пышной зелени. Оставалось пройти не больше пары километров. Миновали кишлак Чепчи и перешли речку по хлипкому висячему мостику и втянулись в узкую улочку, продолжающую кишлак на Бахаракской стороне. Артемьев плелся в конце колонны, бросив расслабленные кисти рук на ствол и приклад автомата, который давно уже перевесил на грудь, максимально удлинив ремень. Изредка он поднимал голову, стаскивал с головы панаму и утирал заливающие глаза пот. Умом он понимал, что расслабляться не следует, но ничего не мог поделать с собой от усталости. Ум как бы болтался отдельно от тела, которое апатично и безразлично плелось по санцепёку и ничуть не задумывалось о грозящей опасности. В сознании того, что Чепчи расположен недалеко от крепости и считается спокойным кишлаком, окончательно отбила охоту смотреть по сторонам и быть на стороже. Шаркая ногами, глядя прямо перед собой из-под низко надвинутый на лоб Панамы, Артем едва замечал стиснувшие улочку невысокие дувалы. Смотреть было не на что, бедненький кишлачок, скверные неряшливые постройки внутри дувалов, белая дорожная пыль в ярком солнечном свете. Все это накрывал обычный для кишлака запах пыльная дряхлость старой древесины, смешанная с запахами дыма и навоза. Идущий впереди боец внезапно остановился, так что Артем чуть не уткнулся в его спину. Он посмотрел вдоль улочки и с удивлением обнаружил неожиданно возникшие препятствия. Не будь солдата настолько уставшими, они уделили бы ситуации больше внимания, поскольку картина действительно была необычной. Однако люди были слишком измотаны и мало интересовались происходящим вокруг. «Колпак?» — удивленно спросил сам себе Артемьев. «Ты откуда здесь?» «Это и впрямь был колпак. Такого пса не спутаешь с другими. Было непонятно, как он оказался именно в этом кишлаке на пути уроты, ведь по следу прийти сюда он никак не мог. В горы они уходили другой дорогой». Еще любопытнее, если не сказать смешнее, было то, что дорогу собаки преграждал небольшой бычок, невысокий такой, местной породы, горный, как определял для себя Артем. Несмотря на скромный размер, бык в отношении пса имел самые серьезные намерения, а именно, нипочем не желал пропускать колпака. Он перегородил буквально всю улочку, так что шедшие солдаты едва протискивались между ним и дувалом. А колпак, как ни пытался проскользнуть то справа, то слева от этого стража, успеха добиться не мог. При каждой его попытке, бычок низко наклонял голову и пытался поддеть собаку рогом. Люди безразлично проходили мимо, слишком усталые, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Видимо, никто не сомневался, что колпак рано или поздно справится сам. Но на Артема, уставшего и злого, картина подействовала странно. Несмотря на кажущуюся вялость движений, внутри он буквально взорвался. Душманское отродье не пропускает советского пса, бойца первой роты. Раздражение из-за никчемной досады, нескольких лишних километров крюка обратной дороги, жара и недосып, слились в тугой комок обиды. А прямо впереди был объект, олицетворявший собой тупое упрямство этой забытой богом страны. Утвердившись на широко расставленных ногах, бык ни в какую не желал пропускать их собаку. «Сейчас, сейчас, сейчас, погоди», — пробормотал Артем, никому к кому не обращаясь, и двинулся вперед на ходу, неловко высвобождаясь из автоматного ремня. Стрелять в кишлаке не следовало, но в этом и не было нужды. Он перехватил автомат, взявшись левой рукой за шейку приклада, а правой за накладку ствольной коробки медленно отвел руки за правое плечо и изо всех сил шарахнул торцом приклада прямо между рогов, в середину наглого бычьего лба. Второго удара не потребовалось. Бык от неожиданности и боли присел на подкосившиеся ноги, невменяемо, как человек, махнувший залпом стакан водки, замотал башкой и издал странный звук, нечто среднее между мычанием, писком и отрыжкой. В дорожную пыль ударила струя мочи. Колпак радостно бросился в освободившийся проход, а Артём Артем поплелся следом. Ему было обидно за собаку, и он бухтел себе под нос. «В следующий раз вообще пристрелю, мразь!» — оборзили духи. А Колпак, как ни в чем не бывало, трусил впереди, изредка оглядываясь на Артема, и ощеривал пасть в дикой хищной улыбке, будто и вправду благодарил.